Подтвердились предположения сыщика. «Миша, я полюбопытствую, позволите? Сколько угодно, моя красавица. Благодарю. Помнится, вы подавали прошение руководству управления правопорядка на обработку найденных вами фрагментов следов рядом с телом убитого колдуна-афериста. Вы получили разрешение на их проверку опытным путем». Иными словами, провести экспертизу в научной лаборатории при Академии наук. «Дорогая, я поражен, какая у вас цепкая память!» Запомнили немаловажную деталь из моего предыдущего дела. Насколько я понимаю, не имея никаких знаний в вашем ремесле, именно с помощью таких деталей разрабатывается процесс расследования. Вы правы, но и не только таких. Все эти находки — ничто иное, как вещественные доказательства. В данном конкретном случае речь идёт о причастности дьявола к насильственной смерти одного из фигурантов дела — колдуна. И что, вам позволили провести экспертизу? Не только позволили, похвалили за инициативу и добросовестное отношение к работе. Казалось бы, всё уже выяснено — Все фигуранты преступления найдены, их вина полностью доказана, расследование завершено. Но как важен простейший штрих к портрету дьявола. Я вам забыл рассказать, он ведь приходил ко мне. «К вам! Сатана! Не может быть!» Настасья от страха вся съюжилась. «Вы не поняли, моя дорогая, он во сне явился ко мне». и стал требовать, чтобы я отступил, и не мешал его подопечному исполнять поручения наставника. Вот ведь наглец! А что означают его слова, вдумайтесь! Править миром, вершить судьбами людей, наказывать и умерщвлять неугодных. Маленькая ремарка. Именно тех, кто живет по законам совести и чести. Дьявол вознамеривался получить превосходство над всем миром. Колдун как исполнитель для этих целей очень подходил ему, всегда беспрекословно выполнял все поручения наставника, был ручным, безмолвным, послушным орудием в руках дьявола. Под его влиянием творил такое, что в моей голове никак не укладывалось. Потерять управляемого помощника для правителя ада означало крах всего. Представьте, как его задели мои успехи, если не выдержал и явился ко мне во сне». Он так злился, разговаривая со мной на повышенных тонах, нервно размахивая руками, что обронил одну перчатку. Не заметив этого, в запале вскоре исчез. Прошло короткое время, я пробудился ото сна, увидел на полу рядом с кроватью находку и спокойно чистым платком подобрал вещицу. Позднее, получив сообщение о найденном трупе неизвестного, выехал на местность, собрал на земле рядом с трупом оставшиеся следы от сапог неизвестного убийцы, затем вместе с перчаткой отвез в научную лабораторию на экспертизу. Там обработали, все тщательно проверили, сопоставили и совсем недавно мне доставили от них депешу, в которой находилось экспертное заключение. В нём чёрным по белому писалось, что фрагменты следов обуви идентичны перчатке и принадлежат одному и тому же субъекту. Вот вам и доказательства его вины. Правда, я и без заключения учёных был уверен, что убийство колдуна — дело рук дьявола. «Миша, так это же открытие! Я поздравляю вас!» «Благодарю, моя любимая! Ваша заслуга, мой вдохновитель!» С тех пор, как встретил вас и полюбил, сроднился с вами душой. Мы вместе навсегда. Трудно объяснить, но мне работается легко и в радость. Я обожаю вас. А я вас, — радостно ответила Настасья. Михаил подхватил жену на руки, и они слились в поцелуе.